Глава 19 Разноцветные ширмы. Заспанный служитель обрывал цветы вокруг стола с бумагами, скидывая их на пол. «Вы там что, стаю цветочных фей призывали? Откуда столько зелени и цветов?» Ворчливо вопрошал тощий служитель, облачённый в коричневую мантию. На голове мужчины красовался ночной колпак, который тот, похоже, забыл снять перед приходом в пещеру. «Нет». «Только одного зелёного дракона!» Семён попытался мило улыбнуться. «Оля, это твоя магия. Попробуй убрать цветы». «А как это сделать?» Девушка с недоумением посмотрела на фамильяра. «Ну, знаете, вы такое натворили!» Из воздуха выпала запыхавшаяся Ларна. «Что, уже расписываетесь? Тогда позже на вас пошеплю. Поздравляю, Оленька, и с магией, и с драконом!» Ларна чмокнула девушку в щёку. «Спасибо, Ларночка, и прости, что так всё вышло». Оля погладила фамильяра по пушистой спинке. «Так как убрать цветы?» — переспросила девушка у Семёна. «Сосредоточься и просто прикажи им исчезнуть. Это начальная магия, должно легко получиться. Тут не нужно применять слова или заклинания». Невеста кивнула головой и мысленно представила, что растения испарились. «Ну как, получилось?» ольга приоткрыла один глаз и резко закрыла обратно. «Почти получилось! Больше не нужно экспериментов!» С негодованием шипел похожий на цветочную клумбу служитель. Сотни маленьких белых цветов обвивали тело мужчины, а венчал всё это безобразие огромный красный, перевёрнутый вниз и одетый на голову служителя тюльпан. «А что, неплохая красная шапочка получилась!» хихикнула Ларна, но тут же замолчала, увидев грозный взгляд из-под лепестков. Сейчас проверим, кому тут срочно приспичило жениться. Прислуга пояснила мне, что дело жизни и смерти, чтобы спасти умирающего дракона. Фамильяр мужчины тут? Да, я здесь. Вперёд выплыл Семён. Клянёшься ли ты, что всё, что сейчас происходит, делается во благо твоего хозяина? Он точно согласен жениться на этой девушке? Я знаю, ты не сможешь соврать и причинить вред. Магический договор не позволит поэтому ты выступаешь гарантом чистоты сделки между этими двумя драконами». «Да, гарантирую. Мой хозяин давно влюблён в Ольгу и очень хочет стать её первым мужем», — гордо произнёс Сёма. Лицо невесты заолело, даже ушки покраснели. «Убери ты, наконец, эту цветочную оранжерею. Долго я тут клумбу буду изображать». «Да и экран не видно, как церемонию транслировать». Скинув голову вверх, Кому-то прокричал пожилой служитель. Птицы, сидящие на ветках, хором запели звенящим переливом. «Ну, посмейся, посмейся. Раз в сто лет и тебе можно пошалить!» улыбнулся хранитель и послал куда-то вверх воздушный поцелуй. Птицы затихли, и всё зелёное великолепие исчезло. Пещера приобрела свой изначальный вид. Стали видны фрески на полу и стены, усыпанные каменьями. Исчезли запахи трав и цветов. «Какую церемонию? Куда транслировать?» Оля посмотрела на свой вид и, охнув, обернулась. «Мне бы и переодеться», — жалобно произнесла невеста, рассматривая стены. Как назло, ни одной ниши или закутка девушка не увидела. «Я о платье захватила. Можно мне поменять наряд, раз трансляция куда-то будет? Кстати, а куда? Неважно куда, но я должна выглядеть красиво». Девушка начинала заметно нервничать. «Сема, ты же говорил, что новостных глаз не бывает». «Новостных глаз и правда не бывает, но новостные экраны висят почти в каждом доме, и есть несколько свадебных каналов, транслирующих церемонии, чтобы вся империя знала счастливчиков, которым повезло стать мужьями», ответил служитель. «Я могу помочь переодеться, госпожа Ольга». В зал влетели два растрёпанных мужчины. «Я имел в виду, что создам ширму» пояснил Константин смутившейся девушке. «Нет, я создам ширму», — вкленился Джонатан. «Для такой прекрасной драконицы десять ширм создам». «Успокойся, Джон. Если мне память не изменяет, то дома тебя дожидается невеста», — зашипел Константин, создавая в углу плотную серебристую завесу. «Моя повыше будет», — Джонатан намагичил рядом с серебряной черную ширму. «И у меня нет никакой невесты, она мне отказала». Мужчина зло зашипел в ответ. «Спасибо, конечно, уважаемые драконы, но мне и одной ширмы хватит». Девушка скользнула за серебряную завесу и позвала Ларну. «Солнышко, помоги мне пуговки застегнуть на спине». «Мою ширму выбрала», — приосанился серебряный варвар. «Словно дети». Ольга, переодев платье, перешла за черную завесу. Джон засиял, будто получил долгожданный подарок.